Глава 5 Я ошиблась, думая, что Антарес заведет нас в укромный от чужого взгляда уголок. Местом, куда он привел нас, оказался полуостров, к которому вела песочная дорожка. Конечно, тут были и другие участники праздника, и костры они также жгли. Но, насколько я поняла, не каждый мог по этой дорожке пройти. Что-то там связано с силой магии, идущих по этой тропе к полуострову. У меня ни капли сомнений не было, что нам не дадут пройти и уж тем более обосноваться у воды возле выложенного камнем костра. Конечно, мы там были не одни, но встретили нас приветливыми улыбками, назвали свои имена. Трое парней и пять девушек заразительно шутили, громко смеялись и все норовили попрыгать через костер». Сама не поняла, как успела и фрукт доесть, и допить свой лвейр, причем напрочь игнорируя все намеки повелителя на обмен, хоть он довольно настойчиво пытался подсунуть свою порцию. Мясо тоже исчезло со скоростью света, а я в окружении девушек, с которыми только что познакомилась, весело бултыхнулась в море. Сжигать бумажные кульки предстояло перед танцами, а пока мы ныряли, играли в пятнашки. Я не боялась того, что была немного хмельна. Все же маг воды по определению утонуть не может. Не боялась новых знакомых, которые были легкими на подъем и обладали удивительным качеством – веселить и расслаблять окружающих. Очень заразительные на веселье особы. Я и не вспомню, когда так дурачилась. Однако это благодаря их заслугам наша компания из меня, Арнель, Антареса и Вейла не чувствовала неловкости – Наоборот, между нами словно барьер пропал, исчезли обиды и страх. Подспудно я понимала, что дело все-таки в напитке. Уж слишком была развязной и расслабленной. Правда, Ларинь не чувствовала опасности и вмешиваться не стремилась. Тоже плескалась в море и ловила рыбку, которая ела в одно лицо и делиться отказывалась. «Швабра, что с нее взять?» и когда настало время танцев вокруг костра, я с удовольствием приняла руку повелителя. Я не знаю, откуда появилась яростная быстрая мелодия. В ней чудились пламенный рев костра и небесный гром, перестук капель дождя и шелест листьев на ветру. Она была первобытной, дикой, такой безудержной, что стоять на месте совершенно не получалось. Тело само пустилось в пляс, Крутилась вокруг яркого пламени, совершала прыжки и хлопки, лянула к горячему телу Антареса. Наши взгляды, руки переплелись, мы словно жили друг другом, остро чувствуя каждое прикосновение и желание. Я легко выгибалась в его руках, позволяя то поднимать меня высоко над землей и ловить в объятья, то отталкивать, зная, что он не отпустит, не уронит, продолжит мое движение. Это было восхитительно и вместе с тем настолько невероятно и чуждо, что дух захватывало. Не хотелось останавливаться. Наоборот, в этот миг я вдруг осознала, насколько люблю жизнь и как прекрасен этот мир. Мелодия стихла внезапно, оставляя острое ощущение потери. «Правда, откуда-то я понимала, что так и должно быть». — Но все еще повторится, пусть ценой музыкой, но танцевать мы будем ночь напролет. с галантно подвел меня к Арнель, а сам с Вейлом устремился за напитками. Черт его знает, где они их брать будут, но, судя по ароматному запаху, где-то рядом тоже раздают еду. — Как вы танцевали! — восхищенно протянула Арнель, а я обратила внимание на ее пухлые от в губы. Так вот, почему мне в танце так остро хотелось притянуть Антараса и впиться в его губы своими. Это было не моим желанием, а эхо действий Арнель. Впрочем, кого я обманываю? Я и сама этого хотела. Ведь повелитель привлекательный для меня мужчина. Но я сумела сдержаться. — вы, я смотрю, даром времени не теряли, — хмыкнула я, намекая на поцелуи. — Мы тоже танцевали. Не смутилась полудемоница, просто чуть откровеннее, чем вы. И, судя по всему, тебе хочется продолжения. Хочется, легко отозвалась она и подмигнула мне. Но его не будет. Почему же? Потому что он наследный принц. Странный ответ, не поняла ее. Целоваться тебе это не мешает. Да, я не легкая добыча, а ценный трофей. Потому либо замужество, либо ничего, кроме поцелуев. Ты серьезно? Я реально опешила и, кажется, слегка протрезвела. Чуточку. Ты же сама говорила, что для демонов интимная связь не зазорна и не является препятствием в будущем ни для материнства, ни для замужества. Я не отказываюсь от своих слов. Но меньше, чем на жену, не согласна. Каким коварным и мечтательным был взгляд у Арнель. Кажется, я начала ее понимать. Вот ведь чертовка! Это уверенность в нем, как в мужчине, или желание получить корону? Садясь к ней на бревно, тихо спросила ее. А знаешь, два в одном. Я точно знаю, что он сумеет защитить семью. Вижу, каким страстным он может быть и более чем уверена, что мы совместимы. А корона? Ну, да, Дана, я ведь тоже ее достойна. Более чем, сестра. подмигнула ей. «У тебя все получится. Действуй!» Наши кавалеры на сегодняшнем празднике еще не вернулись, а вот три парочки из новых знакомых явно уединились. Две оставшиеся девушки отправились плавать, ничуть не расстроенные тем, что им кавалеров не досталось. Они, взявшись за руки и хохоча, побежали в море и обрызгали мужчину, который из моря выходил. Непроизвольно сглотнула Ой Бог, какой экземпляр! Нет, я и дома на всяких мужчин насмотрелась, и вблизи, и издалека, и в натуральном, так сказать, виде, и в одетом, но этот. Не могу сказать, что его лицо было красивее лица Антарса, или его тело смотрелось более выигрышно на фоне тела повелителя. Тот же рельефный пресс на животе, накачанные мышцы, длинные ноги с сильными бедрами, которые облепили короткие по колено штаны. И сама не поняла, почему, сравнивая Антареса и этого мужчину, они были абсолютно разными. Если Антарес, по сути, был спокойным, рассудительным морем, твердым, как скала... Правда, когда дело не касалось моей персоны, то этот... Я не могла отделаться от мысли, что он порочен, как сам дьявол, а может и хуже. Золотистые с едва уловимой медью волосы были собраны в хвостик на затылке и, что удивительно, были абсолютно сухими. Невольно сместила взгляд вниз, туда, где была единственная одежда – штаны, которые незнакомец успел высушить. Теперь его бедра не облепала ткань, а свободно накрывала колени. Щуки опалила жаром. и я поспешила вернуть взгляд к его лицу. «Кто ж знал, что он тоже посмотрит на меня? Ты да еще так пристально, в упор!» Я смутилась немного, но не отвернулась, продолжая жадно разглядывать его лицо. Чуть длинноватый нос с горбинкой, хищный, даже волевой подбородок и ясные, абсолютно прозрачные голубые глаза. Я так удивилась их цвету, что просто изумленно таращилась. Мне казалось, что такой тип должен иметь как минимум ореховый или карий оттенок, а еще лучше цвет темного крепкого коньяка, если уж не совсем черный. В какой-то момент у меня перед глазами все поплыло. Не так, как бывает, если теряешь сознание, а так, когда понимаешь, что тебя невыносимо влечет к мужчине, и ты хочешь тесного знакомства. Я даже головой покачала, прогоняя этот странный туман. Мысль о том, что так действует Лавиэр, настигла меня внезапно. Неужели меня тянет к этому явно опасному незнакомцу? Задуматься над этим как следует я не успела. Незнакомец внезапно мне подмигнул и улыбнулся. Надо же, у него есть ямочки на щеках. И смотрелось совсем неумильно, скорее провокационно и очень сексуально. Я опять сглотнула, пытаясь привести бардак в голове в порядок. Так, Дана, успокойся. Дыши. Меня мелко потряхивало от нетерпения. Мне очень хотелось коснуться руки мужчины. Дико, просто до одури. Такое впечатление, что я получила вожделенную квартиру, и до обладания ею не хватало ключей, которые мне ушлый риэлтор не торопился вручать. Я закусила губу, мысленно повторяя, что должна вести себя прилично. «Леди, позвольте представиться. Мое имя Аржи». Подходя ближе, улыбнулся он. «Могу ли я погреться у костра?» «Дана». Буквально выдавила из себя. «Конечно». «Мы не против», — кивнула Арнель и представилась с сокращенным именем. «Нель». «Я не удивлялась этому». Компании драконов мы тоже назвались короткими именами, и те, впрочем, тоже родовыми не щеголяли. Но почему-то в этот момент я могла думать только о том, что мне безумно повезло, что я успела съесть свой фрукт и до капли выпить все, что в нем было, потому что точно бы не устояла и обменялась с мужчиной напитками. Меня явно лихорадила от его близости. А сел он возле меня». Огонь завораживает, не правда ли? «Сколько оттенков пламени вы видите?» Вдруг спросил он, безмерно удивив меня. «Вот уж чем я сейчас не занималась, так это не глядела в костер. Однако могла его поблагодарить мысленно, этот вопрос привел меня в чувство». «Пламя многогранно», — уклончиво ответила Арнель. «Но преобладание синего и бордового неоспоримо. А я вижу красный и немного желтого. Как ни вглядывалось, синего не заметила совершенно». «Время наступило», – задумчиво произнес Аржи. «Леди Нель, вы зря себя сдерживаете». Я, наконец, поняла, что это очередная заморочка каких-то традиций праздника, о которых я вновь ни сном, ни духом. «Где моя швабра с пояснениями?» Швабра отзываться не пожелала. Я встревожилась, и мужчина каким-то образом понял это, иначе зачем осторожно коснулся моей руки и прошептал «Что вас так напугало, леди Дана?» «Ну, не объяснять же первому встречному, что моя своенравная зверушка не отвечает!» «Вам показалось!» Отозвалась я и осторожно забрала свою ладошку. Меня и так словно током уколола. Такое себе ощущение!» «Да сплю я!» Сонный голос Ларинь раздался в голове своевременно. «Нельзя, что ли?» «Ты же обещала меня оберегать!» «Я берегаю. В случае нестандартной ситуации я буду рядом, а пока дай поспать». Я совершенно ошалела от такой постановки вопроса. «Значит, она спит, причем непонятно где, и общаться не желает». «Все же нахалка явно пережрала, раз не может справиться с сонливостью». «Опять подрастет». Я вздохнула и уставилась на костер. «И все же, что это за ерунда с пламенем?» «Вы впервые на празднике?» Аржа обращался ко мне. «И явно не знаете всех тонкостей. Хотите, объясню?» «Я и сама могу пояснить», грубо отозвалась Нель. «Но, насколько мне известно, этим способом давно никто не пользуется. Откуда вы знаете о взаимном воздействии пламени и румского лвейра и о том, что означает градация оттенков для выпившего божественный нектар?» ну, «Если этим способом давно и никто не пользуется...» — усмехнулся мужчина. — То откуда о нем знаете вы? — Образование позволяет. — Вот и мне. Усмешка стала совсем ехидной и даже жесткой. — Позволяет. — Мне не понравился ни то Нарнель, ни то, как она себя вела. Вроде бы мужчина ничего такого не спросил, но руки немного распустил, и то явно желая меня успокоить, а не делал предложение интимного плана. «Видно же, что мужик магически одарен. Пусть и чудится мне в нем хищный зверь, однако сейчас он точно безопасен. Так чего демоница злится? На то, что сама не сообразила мне рассказать об очередной особенности праздника? Так не страшно, я не в обиде. Моя швабра вон тоже от своих обязанностей отлынивает, и ничего. Нель, будет тебе!» Выдохнула я и с намеком протянула. «Сегодня такая ночь!» «Ты права, Дана. Простите, Аржи». — О, нет это мне стоит извиниться я не хотел вас оскорбить это вы и не произошло холодно заметила арнель нет с ней явно что то не так она ревнует что ли но кого и к кому меня каржи или аржи ко мне вы меня заинтриговали примирительно улыбнулась я аржи а что такого особенного в но договорить мне помешали вэйл и ант Он же Антарес. Чуть ли не коршунами налетели. На самом деле никто не накинулся на мужчину. Нарочито медленно к нам подошли мужчины и протянули бокалы с напитками. Машинально я взяла и даже пригубила. Вино, определила, покатав на языке жидкость. Вкусно. И поежилась от атмосферы, которую создали Ант и Вейл. Им явно не понравился гость. «Антарес и вовсе хмуро глядел на то, что Аржа сидит слишком близко ко мне. Интересно, он сразу кинется ему морду бить? Или рассудок все же возьмет верх?» С этой эпической мыслью меня снова накрыло. Правда, на этот раз плющило меня куда сильнее и совсем не от нового знакомого. Я смотрела на Антареса и видела его совершенно в ином свете. Он вдруг показался мне самым привлекательным мужчиной в мире». Я хоть и раньше признавала в нем сексуального мужчину, но не до такой же степени. Мысли путались, дыхание сбилось, сердце учащенно стучало, а слова, которыми пикировались друзья, просто до меня не доходили. Я слышала голоса, но не различала их. Меня тянуло к повелителю. Хотелось дотронуться до его лица, провести пальцами по губам, зарыться всей пятерней в его волосы. еще лучше раздеть и ощупать всего с ног до головы!» В какой-то момент я перевела взгляд на пламя, которое теперь играло совершенно иными красками. Яркий бордовый цвет с синими и даже фиолетовыми всполохами. Я зажмурилась, призывая свой организм к порядку. Получалось откровенно плохо. Кто-то невидимой рукой словно взламывал все замки один за другим, и вновь возвращал меня в лихорадку из неутоленного желания. Пока я могла собой гордиться, у меня не возникла идеи послать всех к черту и предаться запретному плоду с типом, от которого меня так плющило. Антарес наверняка знал, что так будет, раз старался никого ко мне не подпускать. Выходит, все девушки сегодня испытывают такую жажду чужих прикосновений, как и я — Если и Арнель видела синее пламя, значит, я права. Я осушила вино одним махом, и мне несколько полегчало. Стоп. Лавейр, как там говорилось? Нас потянет к тем, с кем мы лучше всего совместимы. Идеальный вариант для семьи. Но есть еще одна сторона – идеальный сексуальный партнер. И как понять, кто в какой роли выступает? Я украдкой покосилась на Аржи и трижды об этом пожалела. Меня накрыло с новой силой. Черт бы побрал этот Лвейр и всех, кто не договаривал о праздниках и традициях. Мне есть что высказать и наглый Ларинь, и демоница, которая записалась ко мне в сестры. Вот приду в себя и все выскажу непременно. «Дана, тебе плохо?» Арнель наконец сообразила, что я примолкла неспроста. но спрашивала тихо. Мужчины о чем-то переговаривались враждебно, но не злобно. действует», — ответила ей. «Я на тебя, видимо, тоже». «Да». «Что там не так с цветами пламени?» «Прости, я совсем об этом забыла. Не думала, что кто-то помнит о таком способе, кроме...» Она замолкла. «Кроме...» «Да, но мне стыдно. Я почти тебя подставила. Я только сейчас поняла, что повелитель-то об этом способе знает». «Когда начинает действовать лвр мы танцуем вокруг костра. Напиток, точнее магия, заключенная в нем, взаимодействует с пламенем и магами». «Я уже поняла, что взаимодействует», — косясь на вернувшихся девушек, ответила ей. «Давай к сути, покороче». Когда ты смотришь на партнера или думаешь о конкретном мужчине, а затем на огонь, то видишь отражение своих чувств к нему. Лавейр и магия вытаскивают их наружу, даже если сама ты не подозреваешь об их существовании. От сексуального желания до полной совместимости по всем параметрам. «Так, а цвета, получается, отвечают за каждый параметр?» «Да». «Синий – сексуальное влечение и совместимость с партнером». «Бордовый – страсть, со временем переходящая во взаимопонимание и нежность». Бордовый показатель семейного счастья и гармонии между партнерами. А желтый расхождение во взглядах на жизнь. Красный его трактуют по-разному взаимные интересы или взаимное притяжение. Обычно он появляется между незнакомцами, а спустя некоторое время проведенное рядом, трансформируется в другой цвет, который дает более полный ответ. А фиолетовый? Что? всполошилась она. С кем у тебя такой цвет? Да тихо ты! Чего ты так возбудилась? Дана, этот цвет указывает на идеального партнера как в интимном, так и в семейном плане. Считай, твоя идеальная пара. Вот она что. И все бы ничего, но, кажется, идеальных половинок у меня две. Антарес и Арши. Я решила перепроверить то, что видела пару секунд назад. Снова бросила взгляд на Антарса, перевела его на пламя и была вынуждена констатировать, что и бордового достаточно, и синего, но преобладает все равно фиолетовый цвет. — А черный цвет что означает? — спросила, лишь бы не молчать. — Как ты сказала? — Арнель явно выглядела шокированной. — Ну, Дана, это же ненависть и нулевая совместимость во всем. «Понятно, но ты права, что должна была мне об этом рассказать раньше». Я, наконец, достаточно проморгалась, чтобы повторить эксперимент с цветом пламени, но уже с Аржи. Поглядела на него, на секундочку залюбовалась его лицом, он как раз что-то ехидно отвечал Антарсу, и тут же вернулась к костру. Ну что же, фиолетовый есть, и его так же много, как и в случае с Антарсом, однако еще присутствовал желтый, которого не было с повелителем. Я вздохнула и задумалась о том, как может быть такая совместимость, если у нас взгляды на жизнь расходятся. И все же, Дана, на кого то смотрела перед тем, как пламя показало фиолетовый цвет? Шепотом спросила Арнель. «У нас как раз движение на бревне началось. Арджи встал, знакомясь с вернувшимися из моря девушками, а те-нибудь дурами заняли его место. И правильно, есть соседнее бревно, вот пусть там мужчины и располагаются». Я хоть дух немного переведу. «Если я скажу, что на Вейла...» Диманица взрукнула и пробормотала. «Родственные души. Такое возможно. Да расслабься, это не он. А кто?» Отставать Арнели не думала. «Зачем тебе? Мне последние два часа кажется, что ты нас Антом свести хочешь». «Дана, я и его с тобой хотела, как ты выражаешься, свести». «Зачем?» Мы не маленькие дети и сами определимся со своими предпочтениями, затем, что вы подходите друг к другу. В принципе, я думала точно так же, едва слышно ответила ей, что стану ему замечательной женой, не посрамлю его род, рожу и воспитаю его детей. И пусть я не думала на тот момент о любви, зато была способна обеспечить ему верность и уважение, однако все это ему было не нужно. «От меня не нужно. И тот факт, что он вдруг передумал, причем по причинам, которые известны только ему, не меняют того факта, что благоволения больше нет, и я свободна в выборе». «В выборе...» — эхом повторила она, и, видимо, пришла к логическому заключению, что выбор-то у меня небольшой. «Дана». «Я не скрою, что Арши привлекательный мужчина. Если бы не его аура, я бы решила, что он демон. Чувствуется сила и бескомпромиссность, которая присуща моей расе. Но ты не знаешь, кто он. Мы вообще впервые его видим». «То же самое я могу сказать и о Повелителе. Я совершенно не знаю Анта. Хотя нет, несколько плохих сторон его характера я успела увидеть». «Он был неправ», — жарко ответила демоница. «Нам всем свойственно ошибаться». — К тому же вы ведь можете познакомиться заново, без той давящей безысходности, что висела на тебе. — Можем. Вот и знакомимся. Арнель вдруг улыбнулась широко и довольно. А значит, это с ним, Фиолетовый? — С ними двумя. — О, боги! Арнель побледнела. — Так вот, что ты говорила о выборе. — Нель, возьми себя в руки. Девушки на тебя оборачиваются, да и мужчины смотрят пристально. Выбор у меня куда шире. А это всего лишь действие напитка. Мало ли кого я еще встречу в этом мире. Сексуального влечения слишком мало, чтобы желать выйти замуж за кого бы то ни было, тем более провести с ним всю жизнь. Ты права и извини, но я ведь чувствую тебя. Ант, тебе нравится, и ты спокойна в его присутствии. Если мне потребуется твой совет в сердечных делах, я обращусь к тебе, Нель. Но если ты хочешь, чтобы мы в дальнейшем нормально общались, не занимайся сводничеством, вряд ли я такое прощу». — Нель, Дана, хватит ругаться! — обратилась к нам красноволосая Райда. — Идемте танцевать! — Да мы не ругались! — хором ответили ей. — Идемте уже! — рассмеялась Дайра. — Вас кавалеры трижды приглашали, а вы все не слышите! — Ого! Вот это мы заболтались! Не сговариваясь, мы обе посмотрели в сторону мужчины и заметили, что все смотрят на нас и явно пытаются читать по губам. «Хотелось бы верить, что наш разговор они не слышали, и техники чтения с губ не обучены». «Я экранировала вас», — подмигнув мне, сообщила Дайра. «Отчасти моя вина, что вы их не слышали, но я решила, что девичьи секреты под запретом для мужчин». «Дайра, ты чудо!» — искренне улыбнулась ей. «Спасибо огромное. Мы совсем забыли о том, что не одни». «Так бывает». Пожала та плечами и ухватила Арнель за руку. «Бежим танцевать под мелодию счастья!» Я не успела опомниться, как меня за руку ухватила Райда и утащила к костру. Почему мелодия называлась счастьем, я поняла уже там. Если в прошлый раз нас захватила необузданная, дикая, страстная музыка, то сейчас слышались птичьи трели. Нежные, буквально воздушные, они колокольчиком лились в уши, даря наслаждение». Позже присоединился свист, такой бывает, когда из листочков делают флейту, и всплески моря, когда волна лениво лежит берег и находит одна на другую. Мы плавно кружились вокруг костра, смеялись, держались за руки с девушками, потому что мужчины только наблюдали за нами. Возможно, под такую мелодию танцуют только девушки? Но недостатка в кавалерах мы не чувствовали, наоборот — Если бы не их жадные взгляды, устремленные на нас, я бы напрочь забыла о том, что мы не одни. Музыка овладела нами, пламя разгоралось в костре все ярче и ярче, вилось почти до небес, но не опаляло, не жгло, словно бы ластилось к нашим протянутым рукам. Ощущения были непередаваемые, словно бы я парила над землей, и как-то незаметно мелодия стихла, подарив напоследок пронзительную высокую ноту. «А теперь можно приласкать мужчин!» Дайра лукаво подмигнула Нель и первой протянула руку незнакомцу. «То, что незнакомец, сто процентов! Пока мы танцевали к нашей компании, прибились другие парочки и несколько свободных мужчин. Пока я изумленно разглядывала новоприбывших, Арнель закружилась с Вейлом, а Ант медленно шел ко мне. Увы, его опередили. «Леди Дана!» Чуть вибрирующий голос Аржи был завораживающим. «Вы окажете мне честь». И вроде не на приеме были. А мужчина явно не просто знаком с этикетом, а соблюдает его в любой ситуации. Странный он, однако очень любопытный экземпляр. «С удовольствием!» Я протянула руку в его ладонь и позволила увлечь себя к танцующим. Как только мы оказались у костра, нас захватила легкая веселая музыка. «И все же, а кто оказывает услуги оркестра, если ни одного музыканта нет или музыкального инструмента? Что это за магия такая?»